А какое отношение к этому чёрт подери имеет Толстой, спросил Гидеон и растерянно посмотрел на препарированную Лукасом книгу. Не сердись, но до сих пор ты не сообщила мне ничего действительно нового. Лес бросила на него мрачный взгляд. Зато мне, поспешила сказать я, но ну, Лес, ты хотела объяснить, что на самом деле собирался сделать Гранс с философским камнем. Верно, Лес нахмурила лоб. Для этого я хотела вернуться немного назад, потому что действительно прошло какое-то время, прежде чем потомки Конта де Мадрона первого путешественника во времени Ланселота де Виллера ты можешь это действительно спокойно сократить, прервал её Гидон. Тем более, что у нас уже нет так много времени. Послезавтра мы снова встретимся с графом, а за это время я должен, согласно его указанию, добыть кровь Люси и Пауля. Я опасаюсь, что если мне это не удастся, то он изобретёт какой-нибудь другой план. Он тяжело вздохнул. Итак, но детали нам тоже не помешают, и нам и не стоит или пренебрегать. Леси тоже вздохнула и на какой-то момент спрятала лицо в ладонях. Ну хорошо. Хранители считают, что философский камень есть нечто, что значительно продвинет человечество вперёд, потому что он сможет излечивать от всех болезней. Верно? «Верно», — сказали я и Гидеон в один голос. «Но Люси и Пауль и дедушка Гвении, а если уже точнее, то и люди с Флорентийского альянса были мнением, что это ложь». Я кивнула. «Подожди-ка», — Гидеон взвинул брови. «Дедушка Гвении? Наш магистр, который был прежде, чем им стал мой дядя Фальк?» Я снова кивнула, и на этот раз немножко виновата. Он уставился на меня, — и вдруг стал выглядеть так, как будто его озарило. Э, продолжай, Лесли, сказал он. Так на что ты наткнулась? Люси и Паул считали, что граф хочет философский камень только для себя. Лесли остановилась, чтобы доставиться, чтобы действительно внимательно её слушаем, потому что философский камень только его одного должен сделать бессмертным. Гедеон и я молчали. «Я, со своей стороны, достаточно потрясенная, а у Гедона я не знала. Его мина не выдавала, о чем он думал». «Естественно, граф должен был придумать весь этот хаб со спасением человечества и бля-бля-бля, чтобы суметь убедить людей работать на него», – продолжила Лесли. «Он едва не сумел бы создать такую мощную тайную организацию, если бы сказал, что в действительности задумал». «И это все?» И здесь всё вертится только о том, что старый болтун боится смерти, спросила я. Я была почти разочарована. Так вот что должно было быть тайной тайной, и для этого все усилия